а кто из желающих спасти свою жизнь или поправить здоровье довериться врачу с мутным взором с линявым ртом и развязными манерами какой здравомыслящий избиратель надеющийся на лучшее будущее станет голосовать за косноязычного начальника старой номенклатурной закалки с двойным подбородком мешками под глазами и брезгливым выражением холлиного лица. Порой кажется, что природа намеренно позаботилась о том, чтобы люди не слишком часто ошибались в своих избранниках, наделив их столь характерными чертами. Впрочем, главное все же не в чертах лица, а в выражении глаз и умении смеяться. Лицо можно исправить. На этот случай существуют косметологи и Имиджмейкеры, но подделать выражение глаз это изменить собственную душу. Поэтому бойтесь глаз пустых и надменных, лукавых и злобных, оловянных и бегающих. Что касается смеха, то это еще одна возможность заглянуть в душу. Именно поэтому самые надменные и жестокие тираны. Никогда не смеются. А что можно сказать о душе вечно угрюмого человека, который никогда не смеется, но всегда криво, из-под лобья ухмыляется? Какие стремления таятся в душе человека, который не улыбается, а лишь растягивает лицевые мышцы, имитируя добродушную улыбку? Или в душе человека, брызгающего слюной, и смеющегося истерично, как пьяная женщина. Короче говоря, не стоит пренебрегать физиогномикой, которая с большой долей вероятности позволяет предположить заранее, чего можно ждать от низколобых и тонкогубых, широконосых и скуластых, толстолобых и ушастых. Но, увы, московский городничий, То ли вообще не знал о существовании физиогномики, которые лекторы партийного просвещения когда-то клеймили как лженауку, то ли сознательно ею пренебрегал, опасаясь примерять ее выводы на собственный, сияющий от обилия гладкой поверхности облик. Возможно, именно поэтому он доверил безопасность 8 миллионов горожан человеку, С седым ежиком волос, усколобому и узкоплечему, с большими плотно прижатыми к длинному черепу ушами. Смеяться он вообще не умел. Никто и никогда не видел его смеющимся. Бесформенный нос, сухие губы и злобные глаза дополняли портрет. Кстати, о портрете. Если бы этот человек совершил преступление и сыщики взялись составлять его словесный портрет, то характерная внешность заметно бы облегчила им эту задачу. Однако составлять фоторобот генерал-полковника МВД Никодима Трофимовича Деркача, занимавшего должность замначальника столичного ГУВД, не было никакой необходимости. Его фотографии нередко появлялись в столичных газетах, особенно в репортажах с заседаний столичного правительства. Вот и сейчас он выступал на одном из таких заседаний и, чувствуя ободряющее внимание мэра, сидевшего в президиуме, старался вовсю. Доклад назывался «К вопросу о повышении эффективности работы органов столичного ГУВД». И был прочитан с большим успехом, поскольку содержал все необходимые для того компоненты. Цифры снижения уровня преступности, меры, намечаемые для повышения эффективности, незатейливые реверансы в сторону мэрии и сдержанный оптимизм. Сам докладчик удостоился благодарственного рукопожатия широкой теплой ладони Городничева которая сопровождалась пожеланиями дальнейших успехов на многотрудной ниве борьбы с преступностью. После этого Городничий поехал инспектировать работы по отделке своего любимого храма, а Никодим Трофимович направился в зал для пресс-конференции, куда уже собрались приглашенные журналисты. Генерал Деркач не любил давать интервью. Еще менее любил журналистов, называя их в узком кругу, приближенных лиц не иначе, как «гнусные писаки». Поэтому, ссылаясь на неимоверную загруженность делами, заранее оговорил, что пресс-конференция будет продолжаться не более 20 минут. Впрочем, и за это время писаки ухитрились задать ему несколько неприятных вопросов. Особенно постарался некий Михаил Ястребов, невысокий и худощавый представитель еженедельника «Столичное известие». «Не могли бы вы рассказать о том, какие меры будут приняты в отношении начальника УВД Энского административного округа полковника Зубатова?» – спросил он блестя живыми проницательными глазами. Материалы на него неоднократно направлялись в прокуратуру, еще когда он возглавлял районное отделение милиции.